Крах семьи. Следующим утром в пещере не умолкали голоса. Это вспоминали свои приключения в вжих, пых и дети. Мама дракончиков Диндра терпеливо выслушала их рассказ. Она была не рада, что они подвергли себя такой опасности. С другого конца пещеры раздавались громкие возгласы Драго и недовольный визг Ментары. Слышались хрипы и шипения, а в воздухе распространился запах гари. «Ох, и не нравится мне все это!» — тихо сказал Вико. Вдруг ментара пронеслась мимо, метнув в них грозный взгляд. Вико задумчиво коснулся амулета под рубашкой и спросил у Моны. «А что все-таки с лесными жителями?» «А, точно, я же тебе еще не рассказала!» — воскликнула Мона. «После того, как ты показал мне подвеску у реки, она не выходила у меня из головы. Я расспросила о ней своего отца». Сначала он не хотел отвечать, но я не сдавалась, пока он, наконец, не рассказал мне о матери. Дракончики и веко изумленно смотрели на Мону. Вико стоял с раскрытым ртом. «Что?» — закричал он. «И ты говоришь мне об этом только сейчас!» «Прости, я сначала хотела узнать побольше, прежде чем тебе об этом рассказать. Мой отчим думал, что она родом из деревни Макушка, но это не так». «Мариэль выведал, что ее зовут Сента, и она жива». Вико удивленно уставился на Мону. Внезапно позади возник папа-дракон. Драго сильно вымотался. Диндра смотрела на него с любопытством. «Что произошло?» «Ментара лгала нам все эти годы», — грустно ответил Драго. «Она не просто нашла ребенка в лесу. Ментара получила сундук золота за то, что принесла маленького Вико в страну драконов». «Кто же заплатил Ментаре?» Вико хотел знать. «Тебя принесла девушка по имени Сента», — сказал Драго. Мона и Вико озадаченно переглянулись. Секунду спустя Вико вскочил и начал молча собираться. «Что это ты задумал?» — взволнованно спросила Диндра. Драго ободряюще обнял жену. «Оставь его». «Но ты часть нашей семьи!» — закричал Пых. «Ты наш брат!» — добавила вжих. «Вико должен найти свои корни», — с грустью ответил Драго. «Мы не должны его останавливать». Схватив свой мешок, Вико крепко прижал к себе каждого дракона. «Мы с Моной должны выяснить, кто наши родители. Я вернусь. Обещаю». Диндра залилась слезами. Она всхлипывала, вздрагивала. Драга только молча кивнул, и родители дракончиков печально отступили. Вико и Мона покинули пещеру. Вжих и пых смотрели брату вслед. «Если ты думаешь, что я оставлю тебя одного с Моной, то ты глубоко ошибаешься, Вико». прошептала вжих, когда дети отдалились на достаточное расстояние. Пых задумчиво смотрел на нее, а потом он взглянул на свою сестру и улыбнулся. Читал Михаил Хрусталев